а потом сказал, вы думаете, в стиле к вам хорошо относятся, вы...» Тут он очень обидно его обозвал и добавил, «У нас многим не нравятся ваши штучки, они и мне не нравятся, и Элен, мы все знаем про вас и про вашего друга, и мы следим за вами, имеете в виду». «И что же, Найт?» Он онемел, бедняга, такой наскок, и так несправедливо. Но тут вернулась мисс Филд, и мы отбыли. Николас расстроился, встревожился, он почти не разговаривал в машине. Я приехал домой около трех. Ну вот, я все вам рассказал. Благодарю вас. А вы были знакомы с, с погибшей? Только слышал о ней. Николас, может быть, был знаком, но я никогда не встречал. «Между прочим, вы были в Париже на прошлой неделе». — Ну, конечно, конечно, — Барри снова просиял, — это очень дорого, но ведь нельзя не поехать. Я, конечно, купил для своей коллекции несколько туаль, но главным образом плачу за вход, смотрю и мотаю на ус. — Встречали ли вы там кого-нибудь из стиля? Нет, — Нет-нет-нет, для прессы свои показы, для нас другие, я никого из них не видел. — Понятно. Генри не знал, как быть. То ли все, что он заносит в свою записную книжку, и в самом деле так невинно, то ли прав Дональд Маккей, и он столкнулся с хорошо организованным заговором. «Вы хорошо знаете мистера Горинга?» — спросил Генри. «Хорошо ли я его знаю? Мы с ним ведем дела». «Завтракаем, обедаем, играем в гольф. Мы с уважением относимся друг к другу». «А с его женой вы знакомы?» «С прекрасной Лорной?» «Я как-то провел уикенд в их загородном доме в Суррее. «Интересная женщина, мисс Горинг, верно?» «Злючка», — не согласился Барри. Наверное, скучает. Ей не следовало оставлять сцену. Ее мужу не позаведуешь, как она им помыкает, но он ее обожает и счастлив. Зазвонил телефон, и Барри, извинившись, схватил трубку. Мне пора, поднялся Генри. Большое вам спасибо, мистер Барри. До свидания. И он поспешно удалился. Вернувшись в Скотланд-Ярд, Генри составил подробный отчет, где анализировал полученные в ходе расследования сведения. В нескольких местах он поставил на полях большой знак вопроса, указывая на несоответствие в показаниях. Потом вызвал сержанта. «Если кто-нибудь станет спрашивать, — сказал он, — меня сегодня нет. Я собираюсь глотнуть деревенского воздуха. Закажите машину». Я поведу ее сам. «Есть, сэр. А куда вы собираетесь?» «Я должен побывать в двух местах в Суррее. Узнайте для меня адрес загородного дома мистера Горинга в Вирджиния Уотер. Затем соедините с полицией Хинхерста, пусть выяснит, у кого из местных врачей консультировалась мисс Пенхерст. Я буду там часов в пять, и мне нужна фотография убитой». Когда сержант уже шел к двери, Генри добавил «Насчет адреса мистера Горинга справляйтесь не в редакции, а посмотрите в телефонной книге графства». Генри уже успел надеть пальто и шарф, когда зазвонил телефон, и Вероника проворковала в трубку. «Дядя Генри, куда вы пропали?» «Как это куда?» «Я думала, вы будете в редакции, а там только этот прибитый сержант». «Я был занят». — Но вас не отстранили от дела? — Обеспокоенно спрашивала Вероника. — Нет? Вот хорошо. Тогда пойдемте вместе завтракать, и я вам расскажу что-то страшное и интересное. — Ладно, ладно, — согласился Генри. Он был благодушно настроен прежде всего потому, что закончил отчет, пусть даже и не заключительный. К тому же он предвкушал удовольствие от загородной поездки. Только... «Завтракать будем быстро, у меня мало времени». «Откуда ты звонишь?» «Из автомата около редакции. Пойдем в оранжеви». «Еще чего. Я не так набит деньгами, как ты. Буду ждать тебя через десять минут возле Ковентри-стрит Корнер-хаус». «Окей. Но я могу рассчитывать на ростбиф с печеной картошкой и мороженое». «Только не опаздывай». Она, конечно, опоздала на целых десять минут. Запыхавшаяся, раскрасневшаяся, с растрепанными светлыми волосами и в развивающемся алом пальто, перебежала она через Лестер-сквер и сразу осветила дождливый и серый январский день. «Не смогла поймать такси», — сказала Вероника, откидывая волосы с глаз. «Пришлось идти пешком». Генри, не любивший привлекать к себе внимание, сразу взял ее под руку и вошел в ресторан. Когда стоишь на улице с Вероникой, все оглядываются. В отличие от Готфри Горинга, Вероника не склонна была следовать ритуалу деловых завтраков. К тому же ее просто распирала от избытка сведений, и она начала выкладывать их прежде, чем они сели за столик. Я уверена, что это страшно важно, дядя Генри. Я совершенно случайно узнала. Вот интересно, скажет она вам сама. Давай-ка сперва сделаем заказ перебил Генри, увидев, что к ним подошел официант. «Ростбиф с печеной картошкой», — напомнила Вероника. «Все, конечно, вышло так из-за того, что он понадобился Бет, а одолжить было удобнее всего у мисс Филд. А я как раз зашла к Бет спросить насчет сеанса и...» «Два ростбифа с печеной картошкой», — заказал Генри, попросил Веронику. «Говори потише, Ронни». «Так что же Бет хотела одолжить у мисс Филд?» «Ключ! Ключ, дядя Генри!» Большие Вероникины глаза от возбуждения стали совсем огромными. «У Бет очень много работы, ведь из-за этого убийства все застопорилось. И вдруг, когда мы заканчивали сеанс, входит мисс Мастерс и говорит, что Бет нужно заново делать всю, часть, всю свою часть для апрельского номера, а уж это, по-моему, ни в какие...» «Не отвлекайся», — сказал Генри, — «значит...» Бет узнала, что ей нужно допоздна работать и попросила мисс Филд одолжить ей ключ от входной двери. «Так, так!» — подтвердила Вероника. А мисс Филд пошла взять его в редикюле. Вероника сделала для большего эффекта паузу. И вдруг мисс Филд возвращается и говорит, что потеряла его. «Ключ?» — резко спросил Генри. «Ну да!» Она так расстроилась, клянется, что во вторник он был у нее в сумке. Будь это мисс Мастерс или кто другой, я бы просто подумала, она его бронила. Но мисс Филд ничего не теряет. Его украли, это точно. Ну как, есть от меня польза, а? «Это интересно», — согласился Генри. «А будет ли польза, не знаю, все еще больше запуталась». Я-то считал, что только те, у кого есть ключ, могли. Ну, ладно. Ты не знаешь, кто имел возможность во вторник вечером влезть в сумочку, мисс Филд? Наверное. Наверное, все могли. Хотя нет, нет, не знаю. Когда она работает, ее сумка стоит на полу, около стола. Дональд говорил, что мисс Филд... Ни разу за весь вечер не отлучилась из кабинета, и все остальные сновали туда-сюда, а мисс Филд и с места не вставала. «Марджори Френч сказала то же самое», — задумчиво произнес Генри. Принесли ростбиф, и Вероника принялась уписывать его с завидным аппетитом. Генри погрузился в размышления, от которых его оторвал вопрос племянницы. «Правда?» «Это интереснее, чем платье Николаса Найта». «Да, конечно. А скажи, у Дональда есть свой ключ?» Его рот был набит картофелем, и вопрос прозвучал невнятно. «Нет. Но неужели вы считаете?» «Я ничего не считаю, просто думаю вслух». «У Эрнеста Дженкинса тоже нет своего ключа, верно?» «Конечно, нет». «Дядя, можно мне взять еще масло?» «А ты не потолстеешь?» «Я ни чего не потолстею», — самодовольно заявила Вероника. «Я вам еще одну вещь расскажу. Сегодня нам официально сообщили, что в марте уходит мисс Френчи, главным редактором будет мисс Мастерс. Вся редакция так и гудит. Оллен прямо в ярости. Я помогла вам?» «Очень помогла Ронни», — серьезно сказал Генри, но он замялся... По-моему, твои расследования пора прекратить. Дядя Генри, вы же сами говорили. Не хочу тебя пугать. Но то, что тебе кажется игрой, на самом деле очень серьезно и может стать опасным. Мы имеем дело с убийцей. Не хотите ли вы сказать, что кто-то и меня попробует убить? Вероника засмеялась. Чепуха какая-то. Ничего не чепуха. Говорю тебе, держись в стороне, пока все не прояснится. В стороне? В стороне? В стороне от стиля? Да что вы, дядя Генри, сейчас эта редакция для меня важнее всего, и кроме того... Кроме того, там работает Дональд Маккей, — закончил за нее Генри, но не улыбнулся. Вероника покраснела. «Это не имеет отношения...» — Имеет. Имеет. И может быть, больше, чем ты думаешь. Они замолчали. Вероника с недовольным видом отодвинула тарелку. — Ну ладно, ладно, — сказал Генри, — я не могу приказывать тебе свои дела, решай сама, но не вмешивайся, ради бога, в расследование. Я очень серьезно говорю. Делай свое дело, а мне предоставь. Делать мое. Ну, это мы еще посмотрим, ответила Вероника. Редфилд Фарм уже много лет не была настоящей фермой. Генри увидел это сразу же, как только въехал в железные ворота по обе стороны от которых стояли мокрые каштаны. Отсельк От сельскохозяйственного прошлого фермы сохранился лишь красивый бревенчатый дом времен Тюдоров. Вокруг дома был развит прекрасный большой парк, а поля и пастбища были постепенно распроданы и застроены виллами преуспевающих деловых людей. Как живой лев в лавке, набитой игрушечными зверюшками, Ридфилд Фарм выделяла среди них неподдельным величием. Дорога расширяла судом, образуя полукруглую площадку против темных дубовых дверей. Генри аккуратно поставил машину и, подойдя к двери, подергал ручку старинного колокольчика. Из дома нанесся мелодичный звон. Генри поднял голову и успел заметить встревоженное женское лицо, украдкой, разглядывавшее его из верхнего окна. «Это была Лорна Горинг». Но ни малейших следов беспокойства не оставалось на ее лице, когда минуту спустя Лорна театральным жестом распахнула перед ним дверь, воскликнув. «Инспектор Тибет, прошу вас, входите. Извините, у меня ужасный беспорядок. Это официальный визит или дружеский?» «И то, и другое», — с трудом вставил словечко Генри. «Нагните голову, здесь балка». В первый раз все ушибаются, предупредила Лорна, вводя его в уютную, обтянутую ситцем гостиную. На диване перед догорающим камином устроились два спаниеля. «Присаживайтесь. Хотите выпить? Сгоните собак с дивана, они не обидятся. Так что вы будете пить? Чай? Кофе? Виски? Шампанское?» «Чашечку чая, если вас не затруднит», — попросил Генри, пробуя столкнуть одного из спаниелей. «Пупси, лентяйка, марш на пол!» Лорна столкнула собаку с дивана. «Садитесь же, инспектор!» Диванное покрывало было все сплошь в собачьей шерсти. Генри с печалью представил себе, как будут выглядеть его брюки. «Я принесу чай», — сказала Лорна. «Будьте умником, подложите полено в огонь». Она повернулась и, увидев себя в зеркало, воскликнула, «Боже милосердный, до да чего я страшна!» Но на самом деле Лорна Горинг выглядела превосходно. Выглядеть иначе она просто не могла, длинноногая, стройная, с великолепными рыжими волосами и классически правильными чертами лица. Зато сейчас еще сильнее, чем при первой встрече, было заметно, что, уповая на эти щедроты природы, Лорна совсем не следит за собой. Весь ее грим состоял из небрежного мазка губной помады. Одета она была в безукоризненно сшитые темно-зеленые брюки и бледно-голубую блузку. Но брюки держались при помощи прикола талии английской булавки, а блузка не блистала чистотой. Когда Лорна подняла свои красивые руки, безуспешно пытаясь пригладить волосы, Генри заметил, что ярко-красный лак на ее ногтях облупился и облез. Вскоре Лорна вернулась, неся поднос с чайником, накрытым розовым вязаным чехлом. Кроме чайника на подносе находились две надтреснутые чашки, прекрасная серебряная сахарница и бутылка с молоком. Лорна изгнала и второго спаниеля, села на его место и налила чай. «Я, конечно, очень польщена и рада, что вы приехали, но, право, я не знаю, чем я смогу вам помочь. Не считая вчерашней вылазки в Оранжеви, я чуть ли не полгода без безвыездно живу в деревне. Я вам завидую. Ваш супруг, наверное, тоже с удовольствием отдыхает здесь от городской суеты. Лицо Лорны на мгновение затуманилось, но она тут же рассмеялась. Правда, слишком громко. О, <смех> Годфри ненавидит деревню. Он живет в Лондоне и сюда приезжает только на уикенд. Да и то не всегда. Но ведь многие, наверное, ежедневно ездят отсюда в Лондон. Готфри этого не делает», — кратко ответила она. Генри переменил тему. Вы были хорошо знакомы с Элен Пенкхерст, мисс Горинг. Я всех их знаю только в лицо. Готфри не нравится, когда жена вмешивается в дела мужа, и я с ним согласна. Ее последние слова прозвучали чуть ли не как вызов. Я стараюсь туда носа не совать. Между нами, говоря, все эти дамы из стиля — сущие ведьмы. Единственный среди них стоящий человек — это... Малышка Олвен, та, что жила в одной квартире с Элен Пенхерст. Лорна смотрела на Генри большими зелеными глазами. Морщинки у ее глаз ничуть не уменьшали прелести ее лица. — Мне, конечно, жаль, Элен, — продолжала Лорна, — но я не стану вас уверять, будто хоть с одной из них у меня были дружеские отношения. Вы это все равно узнаете, так что лучше уж признаюсь я сама. А то вы еще будете меня подозревать. Честно говоря, я просто ревную. Не к кому-то в отдельности, а сразу. Сразу ко всем. Уж очень мой муж привязан к этому журналу. Тем не менее, уверяю вас, я не убивала Элен. Для этого я недостаточно хорошо ее знала. Генри... Пришлось снова переменить тему. «Вам не одиноко тут?» Лорна пожала плечами. «Я не одна. По утрам приходит миссис Адамс помогать мне по хозяйству, она очень славная. Собачки тоже со мной. И у вас, наверное, множество соседей». Лорна сделала гримаску. «Ужасный народ, ужасный! Богатые и респектабельные!» Женщины все до единой читательницы стиля. Простые маленькие черные платья и нитка жанчуга. Она вдруг улыбнулась. Впрочем, иногда и от них бывает польза. Во вторник мне пришлось устроить вечер с Бриджем. Он затянулся чуть ли не до трех часов, так что вот вам мое алиби, инспектор. Я могу перечислить всех, кто был. Миссис Денкорд с сыном, леди Райт и Петерсоны. Генри тщательно записал имена, потом спросил, «Вы когда-нибудь бывали в Химтхарсте, миссис Горинг?» Лорна удивилась. «Нет. Никогда. Это на другом конце графства. А почему вы спрашиваете?» «Я надеялся, что вы сможете мне помочь». «Мне кажется, мисс Пенкхерст ездила туда консультироваться с врачом. И поскольку это у вас в Сурре, я подумал, что, может быть, вы или ваш муж рекомендовали ей этого врача. Если бы я узнал, кто он, это бы избавило меня от множества хлопот». Боюсь, что не смогу вам помочь. Наш постоянный врач живет в Лондоне на Харлей-стрит, а здесь, по поводу легких недомоганий, я обращаюсь иногда к местному лекарю. А что, Элен была больна?